Предложение старухи показало Старзану правдоподобным. И вместо того, чтобы отыскивать здесь следы Рокова, он отправился с нею обратно к деревне Ваган-Вазам. Он надеялся, что Джен была еще жива. Если, к счастью, это так, то через какой-нибудь час ему удастся, наконец, вырвать ее из рук Рокова.